415. -е. Матерь Агни-йоги. Большая отдача всегда сопровождается опустошением сокровищницы, правда, коротким и временным, но все же весьма ощутимым и тягостным. Правильно в эти моменты исчерпанности сил, физическую исчерпанность, хорошо восстановить хотя бы кратким, но полным покоем. Быстрое сгармонизирование аур при случайных и редких встречах требует очень большого расходования сил, воды избегать, за исключением случаев крайней необходимости.